Ищейка. Итак, я оказался прав. Ромашов вцепился в гамбургер с энергией оголодалого пса. Он, не жуя, заглатывал огромные куски бутерброда, густо сдобренного майонезом. Васютка предпочитал питаться в нормальной столовой. Пускай там суп вчерашний, а салаты пахнут уксусом и железной кастрюлей, но все равно в них больше правды, чем в этой свежей и горячей псевдоеде. Но поскольку заключение экспертизы, пускай даже в устной форме, нужно было немедленно, приходилось соглашаться на условия Ромашова. Вот Игорь сидел, странного вида забегаловки, принюхиваясь к неожиданно аппетитным запахам горячей еды. Поле в голову. Стреляли в затылок, из близкого расстояния. Кстати, тебе повезло, пуля застряла в черепе, так что будет с чем сравнивать. А что не ешь? Не хочу. — Молодец, — похвалил Армашов. — Здоровое питание — залог долгой жизни. — Правда, господину неизвестному питание не слишком помогло. Пуль такое дело, не всякий организм переварит. — Ну, что еще тебе рассказать? — Мужчина. Возраст от двадцати пяти до сорока. Смерть наступила около года назад. — Это предварительно, — на всякий случай уточнил эксперт, слизывая белую майонезную каплю с манжеты. На манжете осталось пятно, но, похоже, Ромашова подобные мелочи не волновали. Сам видел, с чем работать приходится. Васютка на мгновение вспомнил, что он видел. И в раз ко всем аппетитным запахам добавилась одна весьма неаппетитная лесная нотка. Че, повелел, поинтересовался Ромашов, прихлебывая колу. Кстати, думаю, убили твоего клиента не сразу. Я, конечно, пока еще не закончил, но... В общем, имеет выбитые зубы, пару сломанных ребер и колено поврежденного. Скорее всего, огнестрел, но пули нету, а времени прошло порядком. Пытали? Скорее да, чем нет. Ну, кому надо выбивать зубы мертвецу? Чтобы не опознали, предположил Васютка. Ну, не знаю, тебе видней. А я это только так на вопросы отвечаю. Сделка состоялась. Ядвига была прекрасна и невинна, точно первый снег. Эльжбета Францевна горда собой, а Алексей задумчив. Он объявит о собственной свадьбе вечером. Князь соизволил ввести Луковского в курс дела, и странно, но Федор был благодарен ему за эту малость. Кажется, он еще поздравил Алексея. Пробормотал что-то насчет будущего счастья и многочисленного потомства. Церковь дышала холодом и сыростью, но Федор не ощущал ни того, ни другого. Он тонул в голубых глазах невесты и был почти счастлив. Едвига – настоящая красавица. и Двига достойная графиня. Эльжбета Францевна позволила себе всплакнуть. Как мило! Алексей с несвойственной ему трогательной нежностью сжимал тонкие пальчики Элги. Крохотные, удивительно прекрасные снежинки сыпались с неба, и Федору хотелось смеяться и плакать одновременно. «Ты прекрасна!» – шептал он в розовые ушко жены. Так расснела и счастливо улыбалась. И ее ладошка дрожала в его руке, словно испуганная дикая птица. Птица Элги. Птица-мечта. Чудесная птица-князя. Наваждение проходит быстро, и Федор снова любуется Эдвингой. Милое дитя. Мы уедем, обещает он. Скоро. Петербург? Петербург. Эльжбета Францевна мнет кружевной платочек. В малом зале уже накрыт праздничный ужин. Возможно, и хорошо, что нет гостей. Не нужно притворяться, развлекать беседы и толстую и одышливую супружницу у какого-нибудь местного аристократа, пока ее муж танцует с Ильвигой или Сэлге. Сегодня танцев не будет. Федор смело обещает своему златокудрому ангелу, что в Петербурге она сможет танцевать столько, сколько захочет. Он готов пообещать ей весь мир и самого себя в придачу. Он счастлив, глупо, безумно, счастлив. наперекор всем сомнениям. Или причиной тому густое, будто вода из болота, вино, которое Эльжбета Францевна услужливо подливает в бокал зятя. Федор пьет. Вино вкусное и пахнет свободой. Ему ведь обещали свободу. В голове шумит, и голубые глаза внезапно чернеют. Черный цвет предрекает беду. Ведьмин рок предрекает беду. Курица, которая кричала петухом, предрекает беду. Урганские топи предрекают. И волчья пасть скалится с печати. Князь постоянно трогает перстень, точно опасаясь потерять. Пускай Федору все равно, он уедет, обманет и ведьму, и оборотня. Пусть проклятая крепь остается князю. Не жалко. В супружеской спальне пахло сушеными розами и вином. Едвига лежала, обеими руками вцепившись в тонкое одеяло. Должно быть ей страшно. «Не надо бояться, любимая!» Федор протянул ей бокал. «Чудесный напиток избавит ее от страха, подарит иллюзию счастья, и они вместе улетят далеко-далеко. Князь ошибался. На чужих крыльях отсюда не вырвешься. Нужно иметь свои». «Ну же, милые. Федор хотел сказать что-нибудь ласковое, но не сумел придумать ничего подходящего. Кажется, он был слишком пьян, чтобы думать. Однако, к несчастью, он был пьян недостаточно, чтобы не понять. Невеста не была девственницей. Его все-таки обманули. Значит, вот что собирался рассказать князь. Или не собирался. Недвига молчит, закусив губу. Хоть бы заплакала, хоть бы придумала, сочинил какую сказку. Он бы поверил, просто чтобы не потерять уважение к самому себе. Графиня, ангел, прекрасное создание. Теперь понятно, отчего в доме нет гостей. Не из-за зловредной старухи, не из-за мифического проклятия, а из-за того, что его милая женушка позволила скомпрометировать себя. И об этом стало известно. Федор рассмеялся. Он искал супругу, которая бы соответствовала его положению, Его имени, его роду. Что ж, едвига соответствовала. А в Петербурге о маленьком изъянии юной графини Луковской никто не узнает. Мы уедем, просила она. Пообещать? Нет уж, Федору противно было находиться рядом с этой женщиной. Еще утром он восхищался ее красотой, еще утром был счастлив. И, вероятно, через некоторое время уже там, в столице, сумел бы забыть и о позорном договоре, И окрепи, и оязвительно-надменном князе с его неуемной страстью и прогрессирующим безумием. Но сейчас... Господи, да его же купили, приобрели, точно жеребца на аукционе. Хмель слегка приглушил боль и обиду, но не настолько, чтобы заснуть. Внизу, кажется, оставалось вино. И двига, спасибо ей за это, не стала перечить мужу, пожелала спокойной ночи. Дура. Боже, ну какая же она дура! И он дурак. Вино внизу оставалось. Вино, полуоплывшая свеча в медном подсвечнике, и князь. Сидит с закрытыми глазами, но не спит. Федор Кашлянул: Я говорил ей, что ничего не случится. Алексей открыл глаза и жестом пригласил присесть. Кому? Хотя и так понятно. Эльжбете Францевне, кому же еще? Выходит, не зря она его вином подчевала. Вот только Федор выпил мало. Матушке, подтвердил догадку князь. Она боялась, что ты можешь выместить свой гнев на Идвиге. Но ты же не станешь мстить своей жене? А кому еще? Больше некому. Алексей задумчиво потер подбородок. Что означают его слова? Он убил человека, опозорившего сестру? Тот отказывался жениться, и тогда князь Выпитое вино мешало думать логично, и Федор выпил еще. Он не был дворянином Учитель танцев. Заезжий павлин, который умел красиво говорить и красиво танцевать. Едвига для такого легкая добыча. Лупа наивна, влюбчива. Она не понимала, что делает. О связи стало известно. Перед матушкой захлопнулись все двери, а сестрицы пошли нехорошие слухи. Я настаивал на женитьбы, бог с ним с титулом, на этот подонок оказался женат. Ты его убил, а ты бы что сделал? Он потерялся в болотах, исчез бесследно. Князь налил вина и себе. Теперь ночью вино казалось черным-черным, точно глаза Элги. А вкус, как у тухлой воды. Или Федору снова мерещится? У Юдвиги богатые преданные. Но даже оно не спасло. Не поверишь, в Петербурге подобный скандал простили бы, но у нас... О, все только и говорили, что о сестре и о том мерзавце. Я, не раздумывая и не сомневаясь, убил бы его еще раз. Тысячу раз. Только чтобы помочь ей. Она плакала, говорила, будто любит его. Хотела убежать. И давно это случилось. Прошлой зимой. Сейчас Едвига успокоилась, поняла, что натворила, и даже прощения просила и у матушки, и у меня. Но ничего не изменишь. Алексей поднес ладонь к пламени свечи. Близко, словно хотел единолично завладеть рыжим огоньком. Ему, наверное, больно. Тогда мне было еще больней, пояснил князь. Когда ты появился, Ельжбета Францевна решила, будто это шанс. Не для нее, для дочери, единственной дочери. Она пошла на обман ради Едвиги. «Оправдываешь?» «Не знаю. Я люблю Элги и готов ради нее умереть и убить, если понадобится. А матушка любит Едвигу еще сильней. «И ради кого из них ты молчал?» Отчаянный крик Федора всколыхнул тьму. «Ради матушки, ради сестры, ради Элги». Ради себя. Скорее всего, ради себя. Алексей сжал в руку, в кулак, разжал. Снова сжал, снова разжал. Он будто искал противника, чтобы ударить, выместить гнев, но не находил. И потому заставлял себя успокоиться. Помнишь, с самого начала, когда ты приехал, я про не сказал, а Едвига начала кричать, будто видела. Некрасиво вышло. Но я тогда был не в себе. Она пыталась спасти любовника, поселив его в крепи. Никто не заметил. Мало людей, слуг мало. Я искал его, а он все время был рядом и твердил ей о любви. Она потом врала, будто он оборотень. Федор, стиснув зубы, старался думать о вине. Красном, густом, лишающем памяти и рассудка. Его невеста прятала в доме любовника и врала, врала, врала. Ему все здесь врут, даже князь. Если тебе нужно с кем-нибудь подраться, то я к твоим услугам. Проклятье! Ненавижу! Она не заслужила ненависти. Она ошиблась. Один раз в жизни. Я виноват. Я должен был уследить, уберечь, а вместо этого слишком занят был, ослеп. Элге, Элги. элги. Я забыл о своем долге и перед семьей. Матушка не зря упрекала. Вина за все произошедшее целиком лежит на моих плечах. Поэтому если вы, если ты захочешь получить сатисфакцию... Слова давались князю с трудом, но он не собирался отступать. Я к вашим услугам. Но, двига, она всего лишь оступилась. Прости ее. Прости меня. Тебе ведь тоже приходилось оступаться. тот проигрыш это ведь только ошибка теперь и ты не повторишь ее она тоже не повторит она поняла вы поможете друг другу ты увезешь ее отсюда а ее деньги откроют тебе дорогу в общество а ты останешься в замке князь несколько минут обдумывал ответ я бы тоже уехал уеду если получится зависит от нее да больше говорить было не о чем поэтому просто пили вино, наслаждаясь тишиной и временным забвением. Иногда кажется, будто настоящее счастье именно в забвении. Мир стал похож на треснувшее блюдо. Слишком дорогое, слишком нужное, чтобы выбросить. Вот хозяин и пытается склеить две половинки, неумело прикрывая черную трещину свежей краской. Краска врет, будто блюдо цело. но смотрится чуждо и нелепо. Совсем как улыбка на губах Лежбеты Францевны. Она заботливо интересовалась здоровьем Федора и своей драгоценной доченьки, шутила, пыхтела призрачным гневом на Элге и очень правдоподобно расстроилась, когда Федор отказался переселяться в спальню старого князя. Едвига же с радостью заняла спальню княгини, но Луковскому было противно. Да, в старой комнате гораздо, гораздо привычней. Алексей, в кои-то веки, позабыв про Элги, не отходил от сестры ни на шаг. Едвигу же подобная забота лишь расстраивала. На любое слово, на любую попытку пошутить, она отвечала потоками слез. И князь пристыженно отползал. Дело закончилось тем, что Алексей вообще перестал являться к ужину. Жаль, теперь даже напиться было не с кем. Уехать бы. Но Алексей попросил подождать до свадьбы. Его сэлги свадьбы. Федор сам себе боялся признаться, что завидует князю. Его невеста настоящая. Дикая и смешная, наивная и задумчивая она отражение урганских топей, Не тех мрачных болот, которые предстали перед глазами графа, а настоящей живой равнины, цветущей и радующейся весне до солнцу. Элги ни за что не обманет своего мужа. Ее клятвы, пусть и не совсем добровольные, навек привяжут девушку-птицу к князю. А он уж сумеет правильно распорядиться сокровищем. «Когда мы уедем?» – поинтересовалась Едвига. В голубых глазах, которые когда-то казались Федору прекрасными, застыло равнодушие и, пожалуй, ненависть. К счастью, чувство сие не имело отношения к нему. Двига ненавидела болото, крепь и уютное существование за ее стенами. Она жаждала вырваться отсюда с той же непонятной страстью, с которой Алексей добивался Елги. Брат и сестра. Дети болот. — Так когда же? — раздраженно повторила вопрос супруга. — Скоро, — пообещал Федор. — До свадьбы Алексея оставалось несколько дней. Если выехать сразу, они как раз успеют в столицу к Рождеству. Идвиге понравится. Хохот, шум, веселье на улицах, огни и ряженые, балы и маскарады. Да, ей понравится. Вы же не собираетесь присутствовать на... Она запнулась и раздраженно посмотрела на Элги. Не собираетесь потакать безумству моего брата? Надо же, и она заговорила о безумстве. Еще недавно Федор с готовностью согласился бы с женой. Однако сейчас его симпатии находились на стороне князя. Пусть хотя бы у него получится. «Я не желаю», – заныла Едвига, но Луковскому не досуг было слушать ее стенания, «Дорогая моя супруга, к сожалению или к счастью, но я дал слово и не намерен отступить от него. Более того, я с радостью выступлю в качестве посаженного отца Элги. Что касается вашего брата, драгоценной Едвига, то я считаю, Алексей вполне разумен». И Едвига вспыхнула, замолчала, наливаясь обидой, точно яблоко, зрелостью. Ее губы дрожали, а в глазах предупреждающе засверкали первые слезинки. «О нет, только не это! Федор терпеть не мог женских слез!» «Милая моя!» – он постарался, чтобы голос звучал как можно мягче. Луковский уже успел понять, что с нареченной следовало обращаться как с капризным ребенком и собирался пообещать этому ребенку большой леденец. «Поверьте, сие события не стоит и одной вашей слезинки». Идвига робко улыбнулась, и слезы моментально высохли. «Уже легче. Совсем скоро мы уедем в Петербург, самый прекрасный из городов мира. Ни Париж, ни Лондон, ни любой другой город не сравнится с ним». Элги вновь смотрит в окно и тихо напевает себе под нос любимую песенку. Странно, что князь хочет увести ее отсюда. Ее дом здесь, ее место здесь. Она не сумеет выжить вне этого мира. Обязательно нужно будет сказать князю. Он поймет и останется. У них получится красивая история. Урганский князь и птица Элги.